Собрав всё своё мужество, кот толкнулa дверь в ванную и невольно сощурилась, ослеплённая ярким хирургическим светом люминесцентной лампы. Просторная комната была выложена белой и светло-жёлтой плиткой. По плинтусу и у подножия и унитаза и туалетного столика плитка была узорчатой. На каждой был изображён жёлтый нарцисс в окружении нескольких зелёных листьев. Здесь кот ожидал увидеть новые кровавые следы, и не ошиблась. Пол Темплтон, одетый в голубую пижаму, сидел на унитазе. В вертикальном положении его удерживали куски самоклеящейся упаковочной ленты, которые притягивали его ноги к стульчику, а грудь к бочку. Сквозь полупрозрачную ленту кот рассмотрела на его груди три пулевые раны. Их могло быть и больше, однако она не стала считать, да это было бы излишним. Пол погиб мгновенно, скорее всего, так и не успел толком проснуться и был перенесён в ванную уже мёртвым. Безграничная скорбь, леденящая и беспросветная, поднялась в душе кот. Чтобы выжить, она должна была справиться с ней любой ценой, ведь до сих пор выживание удавалось ей лучше всего. Полоска липкой ленты, подобно поводку, захлестнутая вокруг шеи пола Темплтона, притягивала его к трубе полотенцесушителя на стене. Это было сделано для того, чтобы голова мёртвого не упала на грудь и в смерти он продолжал смотреть на то, что делается в душевой кабине куски той же ленты удерживали открытыми его веки а под правым глазом темнел похожий на морскую звезду кровоподтёк содрогаясь всем телом кота и отвернулась Преступник вынужден был убить Пола первым, чтобы без помех хозяйничать в доме. Однако после этого он дал волю своей фантазии и устроил все так, будто муж смотрит на пытки, которым подвергается его жена. Это была классическая живая картина. Излюблена игра разного рода психопатов, находившихся извращённое удовольствие в том, чтобы заставлять свои жертвы действовать в соответствии с определённым сценарием. Большинство из них наверняка верило, что некоторое время после смерти убитые сохраняют способность видеть и слышать, и потому вполне способны оценить дерзость и изобретательность своего мучителя, который не боится ни бога, ни людей. Насколько код было известно, эта мания подробно описывалась в учебниках судебной психиатрии. Да и на лекциях по оборантной психологии, которые в университете Сан-Франциско читал специалист из отдела психологического моделирования ФБР, много раз приводились детальные описания подобных случаев. И все же видеть все эти зверства своими глазами было сто крат тяжелее, чем слушать теоретические выкладки. Кот чувствовала, как ее парализовало ужасом. Ноги едва слушались, а покалывание в руках предвещало скорое их онемение. Сару Темплтон кот и увидела в кабинке душа. Несмотря на то что дверь в неё, забранная матовым стеклом, была закрыта, она сумела рассмотреть скорчившуюся на полу красно-розовую фигурку. Над дверью, на обращённой вниз плоскости стороне выносного карниза душа убийца написал два слова: грязная сука. Похоже, чёрные буквы были нарисованы несколькими штрихами карандаша для подводки глаз. В душе Кот поднялось сильнейшее желание не заглядывать в кабинку. Пожалуй, за всю свою жизнь она ничего не хотела сильнее. Сара просто не могла остаться в живых. Но если бы сейчас она повернулась и ушла, не удостоверившись в этом неистребимое чувство вины стало бы преследовать кот с такой силой что даже уцелев после этой ночи она превратилась бы в ходячего мертвеца кроме того разве не она решила посвятить свою жизнь изучению именно этого аспекта человеческой жестокости Ни один даже самый подробный отчёт о зверском убийстве не позволил бы ей приблизиться к пониманию процессов, происходящих в глубинах расстроенной психики. Только увидев всё своими глазами, она может быть начнёт что-то понимать. Этой ночью и в этом доме неясный ландшафт больного разума должен был проступить выпукло и ясно. Жорчание струи, плеск воды, эхом повторённые кафельными стенами, напоминали ей шипение клубка змей и отрывистый, резкий смех больного ребёнка. Почему-то она подумала о том, что вода должна быть холодной. В противном случае над душевой кабинкой поднимался бы пар, Код задержала дыхание, опустила ладонь на ручку из анодированного алюминия и рывком открыла дверь. Ложась спать Сара Темплтон надела бледно-зелёную рубашку и такого же цвета трусики. Теперь её мокрая одежда валялась в углу кабинки. Застрелив мужа преступник с такой силой ударил женщину рукояткой пистолета, что она потеряла сознание. Затем он заткнул ей рот кляпом. Щеки Сары всё ещё распирала изнутри ткань, которая подвернулась убийце под руку. Гобы её были запечатаны полоской всё той же липкой ленты, края которой начинали отставать под действием низвергающихся сверху потоков холодной воды. Преступник пользовался только ножом. Сара была мертва. Кот тихо закрыла дверь душа.